Свобода совести. Христианский дар, отвергнутый христианской инквизицией. Христианство вернуло людям серьезное отношение к своему мировоззренческому и религиозному выбору и отстояло их право на выбор. Языческий мир встретил христианство устало разочарованной репликой Понтия Пилата «Что есть истина?» Римский чиновник не ждал ответа, Он был убежден в том, что ответа на его вопрос быть вообще не может. Он не желал продолжения разговора на тему, которая казалась недостаточно серьезной, чтобы привлекать внимание образованных и деловых людей. А затем, в течение еще 300 лет, этот сюжет будет повторяться вновь и вновь. Христианская проповедь, возмущение язычников дерзкой самоуверенностью христиан, арест, увещание к рассудительности – Отказ от произнесения примеряющих слов, вы правы, я не то хотел сказать, казнь. То, что было для христиан самым радостным в их новой вере, именно это было самым возмутительным в глазах остальных. Христиане радовались, что они нашли Бога. Ни семейного гения, ни племенного башка, ни подполковника космической иерархии, но абсолютного Бога. В христианстве абсолют первоединое, первопричина, первый исток, Бог, Господь и Спаситель — одно. Отец вернулся. На этот радостный крик соседи умудренно отвечали, да быть такого не может, с отцом общаться нельзя вообще, и потом, если бы он и вернулся, он это сделал бы иначе. Во-первых, он пришел бы не к вам, презренным евреям, а к нам, благородным римлянам. Во-вторых, он это сделал бы с триумфом подобным тем торжествам, что устраивают наши императоры, возвращаясь домой с войны, и уж, конечно, он не дал бы себя распять. Не может быть владыкой вселенной тот, кто даже похоронен был в чужой могиле. Но христиане помнили предупреждение апостола Павла. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира», а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которой есть глава всякого начальства и власти». Послание Колосинам, глава 2 стихи с 8 по 10. Вот так тот, кто был распят по решению не самого высокого римского чиновника, есть глава всякого начальства и власти. В том, кто не смог даже свой крест донести до места казни Без посторонней помощи, обитает вся полнота божества телесно Христиане раздражали язычников своей дерзкой самоуверенностью Парадоксами своей проповеди Но главное своим отказом чтить святыни других религий От христиан не требовали отречения от Христа От них требовали признания других религий И хотя бы формального соучастия в ритуалах этих религий Римлянину казалось, что, предоставляя каждому веровать в глубине души в какого угодно Бога или вовсе не веровать, он дал личности всю ту свободу совести, какой она может желать. Он мог представить себе верующего простеца, совершающего жертвы и воскурение от всего сердца. Мог представить себе неверующего интеллигента, совершающего тоже для одной проформы. Но представить себе душевное состояние, запрещающие человеку делать это хотя бы и для проформы, он не мог. Верующая языческая толпа видела в христианах безбожников, а истинные безбожники, неверующая интеллигенция и та часть правящего класса, для которой все старые религии были отжившими суевериями, видела, понятное дело, в новой религии только новое суеверие, грубое и безмерное. Плиний, Тацит, Лукиан, Цельс. Справедливо усматривая в христианстве сильнейшее в их время проявление религиозной веры и энтузиазма, эти верхи именно этот-то энтузиазм и считали за главное зло. Христианство задевало их не тем, что добивало старые религии, а тем, что оно делало это во имя опять-таки религии, тем, что круша религии, оно восстанавливало религию. Так материалисты и атеисты от реформации до наших дней видят в реформации худшее зло, чем то католичество, против которого она ополчилась. Миллиаранский из лекций по истории и вероучению древней христианской церкви. Официальная религия состояла исключительно из внешних обрядов, которым большинство придавало так мало значения, что не могло себе представить, чтобы исполнение их могло тревожить совесть. Буасье. Падение язычества. Исследование последней религиозной борьбы на Западе в IV веке. Ведь если дать каждому человеку возможность самому творить свою религию, то исчезнет духовная скрепа империи. Должны быть общенациональные ритуалы, хотя бы культ императора. Даже Цицерон, который совершенно не верит в богов, не допускает свободы гражданина, от обязанностей, накладываемых государственным культом. Никто не должен иметь отдельных богов. Никто не должен почитать частным образом новых богов или пришлых, если они не приняты государством. Цицерон о законах. Кроме того, все же нельзя быть твердо убежденным в том, что олимпийских богов нет. А потому лучше не провоцировать их гнев. Боги ведь не будут разбираться, по чьей именно вине им стали меньше приносить жертв в таком-то городе или такой-то провинции. Свой гнев в виде засухи или извержения вулкана они нашлют на всех. Так почему же за нечестие одних, безбожных христиан, должны страдать все? Таким образом они навлекут осуждение богов как на себя, так и на тех, кто лучше их, но допускают, чтобы они все это делали, и все государство подвергалось участи нечестивых людей. Платон законы. Во избежание общей беды Платон предлагает устроить тюрьму под названием Сафронистерий дом, где приводят в разум, куда люди, отказывающиеся поклоняться государственным богам, должны быть заключены не меньше, чем на пять лет. Ради спасения его души к заключенному ежедневно будет приходить проповедник официального культа. Платон фактически желает воскресить процессы над еретиками, проходившие в V веке, Он дает понять, что тоже осудил бы Анаксагора, если бы тот не изменил своих взглядов. Тот факт, что судьба Сократа не научила Платона опасным последствиям, происходящим от подобных мер, может показаться странным. Доц. Греки и иррациональное. Попросту говоря, вот какой закон должен касаться всех. Пусть никто не сооружает святилищ в частных домах. Платон законы. Поздний ученик Платона Ямвлих уже в христианскую эпоху советует тем, кто задает вопрос, есть ли боги, и, по-видимому, сомневается в этом, не следует отвечать как людям, а надо преследовать их как диких зверей. Юлиан против Гераклия. Буасье «Падение язычества. Исследование последней религиозной борьбы на Западе в IV веке». Но для христиан было немыслимо узнав единого и изначального бога, поклоняться былым узурпаторам господам. Представьте человека, который годами ждал встречи с любимой женщиной, уже отчаялся и даже почти перестал мечтать о ней, и вот она появляется на пороге его дома и признается в любви, а он отвечает ей «Ну ты пока присаживайся, осмотрись и обожди немножко, я тут пока журнал фотомоделей долистаю». Вот как немыслимо такое поведение для влюбленного, Так же невозможно оно и для того, кто любит Христа. «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле» Псалом 72, стих 25 И империя начала преследование христиан, требуя от них терпимости. Христиан ослепляли, требуя от них широты взглядов. Христиан запрещали, требуя «запрещено запрещать! Не смейте своим адептам запрещать молиться нашим богам!» Христиане же предложили различать терпимость идейную и терпимость гражданскую. У людей должно быть право на несогласие, на дискуссии, на резкую оценку противоположных взглядов. Но государству не следует вмешиваться в эти споры, ибо по человеческому праву каждый может почитать то, что он хочет, и одной вере не свойственно притеснять другую, так как жертвы требуются от духа валящего. Тертулиан, послание к Скапуле. Как позднее скажет русская поговорка, ни вольник, ни богомольник. Весьма далеки друг от друга пытки и благочестия. Не следует прибегать к насилию и несправедливости, так как религия не может подвергаться принуждению. Дело нужно решать скорее словами, чем плетьми, чтобы было место доброй воли, лактанций, божественное установление. Лактанций – христианский писатель начала IV века. «Мы никого не удерживаем против его воли, ибо Богу бесполезен тот, кто лишен веры». Лактанций там же. «Религию следует защищать, не убивая, а умирая, не жестокостью, а терпеливостью, не преступлением, но верностью, ибо если ты хочешь защищать религию с помощью кровопролития, пыток, злодеяний, то в таком случае ты ее будешь не защищать, а осквернять и бесчестить. Ибо ничто столь недобровольно, как религия. Если душа отказывается от жертвоприношений, то религия уже убита, ее уже нет. Стало быть правильно, что религию следует защищать терпением и даже смертью, ибо в ней хранится верность. Каким образом Бог сможет возлюбить своего почитателя, если сам не любим им? или каким образом сможет он дать молящемуся то, что тот просит, если тот молит не от души и без почтения, лактанцы и божественное установления. Этот опыт гонений очень важен для истории и самопонимания христианства. Придя к власти, христиане, к сожалению, быстро забыли свои собственные призывы к веротерпимости. Всего через 60 лет после соединения христианства с государственной властью Римской империи произошла Первая казнь еретика Вызванный этим повсюду ужас показывает, что все отнеслись к казни как к отвратительному новшеству. Когда Пресцелиан, осужденный тираном Максимом в Трире, был подвергнут пытке и предан казни с шестью своими учениками, а остальные были сосланы на острова в сторону Британии, то по всей Европе раздался громкий крик негодования. Из двух епископов, преследовавших Пресцелиана, один был прогнан со своей кафедры, а другой сам удалился на покой. Святитель Мартин Турский, сделавший все возможное, чтобы помешать этому жестокому решению, отказался иметь общение не только с этими епископами, но и с теми, кто находился с ними в сношениях. Святитель Амвросий отлучил от церкви Максима. Ли. История инквизиции в средние века. Впрочем, из опубликованных в XIX веке книг Пресцеляна видно, он и сам полагает, что его оппоненты, за свои взгляды, достойны смерти. Увы, языческие понятия об отношениях религии к государству оказались во много раз живучее самого язычества. Миллиаранский из лекций по истории и вероучению Древней христианской церкви. А потому и в христианском мире оказались возможны слова, призывающие к убийствам люди у нас простые не умеют по обычным книгам говорить и. так и вы о вере никаких речей с ними не плодите токма для того учините собор чтобы казнить их и вешите архиепископ геннадий новгородский цитируется по григоренко духовные искание на руси конца XV века но все же для столь консервативного института как церковь было невозможно полностью забыть суждения древнейших святых отцов, восстававших против любого насилия в области религии. И поэтому полемика о том, должно ли государство признавать свободу совести, вспыхивала вновь и вновь. И причем даже диссиденты могли использовать общеавторитетные христианские источники. Сторонники свободы совести ссылались на Евангелие и древнейшие христианские авторитеты – поры церкви гонимой, противники на Ветхий Завет и на позднейшие примеры времен церкви господствующей. Более того, каждый раз, когда христиане становились гонимыми в той или другой стране, они начинали повторять аргументы первых апологетов. Но, увы, едва лишь христиане чувствовали возможность власти, в их голосе столь же неизменно снова слышались стальные интонации. Чудовищнее всего, этот перевертыш – наблюдать в современной россии уцелевшие от меча пытаются перехватить меч чтобы самим обрушить его на голову мыслящих иначе и практически никем из церковных проповедников не предлагается увидеть в тех неслыханных гонениях которые наша церковь пережила в 20 веке расплату за те гонения и призывы к гонениям которыми были полны ее же история и и ее издания в предшествующие столетия, ибо даже из уст святых и даже в XIX веке раздавались призывы ввести смертную казнь для проповедников атеизма. Итак, требование свободы совести – это дар, который христианские мученики принесли в жизнь людей. Увы, это был тот дар, от которого потом неоднократно отрекались христианские же иерархи. И все же можно быть недовольным церковью за то, что она позже стала злейшим врагом терпимости, но не надо забывать, что она объявила ее прежде всех. Миллиаранский из лекции по истории и вероучению Древней христианской церкви I-VIII веков. Именно Христос произнес формулу впервые в истории, разделившую религиозное и племенное «Отдавайте кесарева кесарю, а Божие – Богу». Эти слова вызвали подлинное изумление. Чтобы понять его, прочитаем полностью этот фрагмент. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря «Учитель».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 и говорит им, чье это изображение и надпись. Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, и так отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 15 по 22. Понятно, чем пытались фарисеи уловить Иисуса. Если он скажет, что подать платить надо, они разгласят по Иудее, что Иисус – коллаборационист, что он не несет Израилю освобождение, а значит не является мессией. Если же он скажет, что платить дань империи не надо, то фарисеи известят об этом бунте римскую администрацию, а та положит конец существованию проблемы по имени Иисус. Решение Христа удивительно точно. Он просит дать ему монету, которой платится подать. Дело в том, что монет в Палестине ходило две. Евреи добились от Рима важной уступки. Им было разрешено чеканить собственную монету. Евреи соглашались пользоваться римской монетой в обычной торговле. Но было одно пространство, куда они не могли допустить римские деньги. На римских монетах были изображения богов и олимпийских, и земных императоров. Надписи на этих монетах гласили, что императоры – боги. Таким образом, каждая монета была и карманным идолом, и языческой декларацией. В храм же ничто языческое не могло быть внесено. Но подать в храм приносить надо. Жертвенных животных приобретать надо. На нечистые же деньги нельзя приобрести чистую жертву. Евреи, очевидно, достаточно доходчиво объяснили римским властям, что если им не будет разрешено чеканить свою монету, имеющую хождение в храмовом пространстве, то народ взбунтуется. Римская империя была достаточно мудра, чтобы не раздражать покоренные ею народы по мелочам. Так в Палестине продолжали выпускаться свои монеты священные полусикли. Смотри Левит, глава 5 стих 15, Исход, глава 30 стих 24. И те самые менялы, что сидели во дворе храма, Как раз переводили светские, нечистые деньги, в религиозно чистые. Итак, Христа спрашивают о том, надо ли платить налог Риму. Христос же просит показать, какими деньгами уплачивается этот налог. Ему, естественно, протягивают римские динарии. Следует встречный вопрос, чье это изображение и надпись. Этот вопрос является решающим потому, что по представлениям античной политэкономии, Правитель был собственником земных недр и, соответственно, всего золота, добываемого в его стране. И значит, все монеты считались собственностью императора, лишь на время одолженной им своим подданным. Значит, монета и так принадлежит императору. Почему бы тогда не вернуть ее владельцу? Итак, первичный смысл ответа Христа ясен. Храму надо отдать храмовую монету, а Риму – римскую. Но если бы Спаситель ответил именно этими словами – то этим бы смысл его ответа и ограничился бы. Однако Господь отвечает иначе. «Отдавайте Кесарева Кесарю, а боже – Богу». Тем, кто не держал в руках римские динарии, дерзость и глубина этого ответа непонятны. Дело в том, что на динарии императора Тиберия, в ту пору правившего Римом, была надпись «Тибериус, Кесарь, Диви, Аугусти, Филиис» Аугустус Понтификс Максимус. Тиберий Цезарь – сын божественного Августа. Август – верховный понтифик, то есть верховный жрец. Истинный сын Божий держал в руках монету, на которой было написано, что сыном Бога является император. Тут или-или. Или Христос есть путь, Евангелие от Иоанна, глава 14 стих 6, или император – мост. «Понтифик» означает «мостостроитель», тот, кто строит мост между миром богов и миром людей. Или Христос является единственным посредником между Богом и человеком Первое послание Тимофею, глава 2, стих 5. Или таким посредником является царь. Монета утверждает, что император – сын Бога и сам обладает божественным статусом и достоин божественного поклонения. Так что в этом случае должны были бы означать слова «Отдайте Богу Богово». Да, благоверный римлянин должен был бы эти слова отнести к Динарию и к Императору, но Христос, очевидно, не в этом смысле сказал эти слова. Он противопоставил Бога, истинного Бога и Императора. Отныне государственная власть была десакрализирована. Император не Бог. Ему могут принадлежать деньги, но не совесть». Христиане, не понимающие своего Христа, поступающие против Его слова. Это стало привычным в последующих столетиях. Что ж, это не стало неожиданностью для вдумчивых христиан. Венец терновый, возложенный на его голову, символизировал, что соберет он народ себе божественный из преступников. Венец же означает «стоящий вокруг него народ». Мы, будучи лишены справедливости до познания Бога, были терниями, то есть злодеями и преступниками, не ведая, что есть благо, и, будучи далеки от понятия справедливости и добродетельных поступков, были осквернены злодеянием и произволом. Мы, вырванные из терновника и колючек, опоясываем святую голову Бога, поскольку призваны им. Лактанций – Божественное установление.